мимо старинных статуй, ольковов, кресел из карельской березы. И Диана воображала, как юная графиня роняет носовой платок, а маленький князь спрячет под креслом сачок для бабочек. Камиль вел Диану за собой. Сейчас он напоминал молодого кота, забытого в доме уехавшими отдыхать хозяевами. Они спустились по узкой лестнице и оказались перед запертой решеткой. В помещении было очень холодно. На металлических стеллажах располагался архив. Здесь поддерживали особый микроклимат. Температура не должна была превышать 17 градусов по Цельсию. Влажность — 50%. Для хранения бумаги это крайне важно. Камиль зажег свет. На полках стояли тысячи слипшихся папок. Металлические шкафы были под завязку набиты документами, стопки бумаг громоздились на полу. В темных углах на стеллажах золотились корешки книг. Пачки старых газет поднимались до сводчатого потолка. Они, наконец, добрались до цели. Камиль нащупал на стене выключатель — и странный лиловый свет залил комнату без окна, заставленную столами из слоистой пластмассы. Физик шепнул. — Стойте на месте! Камиль исчез, но через несколько минут вернулся с большой картонной коробкой. Поставив ее на стол, он достал несколько пыльных папок, развязал тесемку и начал листать документы. Диана чувствовала, как хрустят на зубах песчинки времени. Камиль протянул Диане черно-белый снимок. «Первая сделанная с воздуха фотография ТК-17, машины, ставшей вровень со звездами», — с гордостью произнес он. Глава 46 Это был круг. Гигантский каменный круг метров ста, в у подножья скалистых отрогов горного хребта. Вокруг до самой кромки леса были разбросаны редкие здания, небольшой серый городок правильной геометрической формы. На северо-западной оконечности выселись турбины электростанции, пристроенные к боку горы с водопадом. — Знаете, как это работало? — спросил Камиль. Я уже сказала, понятия не имею. Физик хмыкнул, ткнул пальцем в бетонное кольцо и начал пояснение. Внутри этого контура находилась полая камера, питавшаяся непосредственно от станции. Представьте себе чудовищное короткое замыкание. Электрический кабель, кусающий себя за хвост. И поймете, что такое это токамак». Ток мощностью много миллионов ампер поступал через магнитные ловушки, за долю секунды разогревая цепь до 10 миллионов градусов. Исследователи вводили газовую смесь атомов третьего, которые со скоростью близкой к скорости света начинали перетекать в камеру. И происходило чудо. Электроны выделялись из ядер и достигали пятой формы существования материи, плазмы. Температура снова поднималась, и происходило второе чудо. Ядра трития образовывали другие атомы, изотопы гелия. Впрочем, как я уже сказал, это случилось всего один раз. В чем заключался смысл опыта? Ядерное преобразование должно было высвобождать гигантскую энергию во много раз превосходящую объемы, производимые современными АЭС, работая при этом на морепродуктах. Несчастью, в 72 году городок закрыли, и русские, судя по всему, потеряли интерес к этой технологии. Европейцы подхватили эстафету, но никто пока не добился, сколь бы то ни было, серьезных результатов. Диана попыталась сглотнуть, но от пыли у нее пересохло в горле. Она спросила, а это было опасно? Я имею в виду радиоактивность. В машинном зале – да. Из-за нейтронной бомбардировки, материалы, из которых были изготовлены детали, в том числе кобальт, много лет оставались радиоактивными. Но вне зала опасности не было. Стены из свинца и кадмия поглощали нейтроны ни врач-иглоукалыватель Рольф фон Кейн, ни психолог-перебежчик Филипп Тома, по мнению Дианы, никак не вписывались в подобную обстановку. «Я дам вам два имени. Сможете проверить, участвовали они в проекте или нет?» «Легко». Диана произнесла по буквам имена и назвала специальности фон Кейна и Тома. Камиль начал листать бумаги, осторожно, так, словно это были драгоценные пергаментные грамоты. «В списках их нет», — наконец объявил он. «Списки полные?» «Да». «Если они пахали в самом Токамаке, их фамилии должны быть обязательны. «О чем вы?» «Объект ТК-17 занимал огромную территорию, там работали тысячи людей». Существовали вспомогательные отделы. У Дианы забрежила догадка. Какие именно отделы? Где могли быть использованы знания фон Кейна и Тома? Камиль побарабанил по своим папкам, и его узкие глаза блеснули. Иглоукалыватель и психолог. Они могли быть задействованы в самом секретном подразделении ТК-17, парапсихологическом. Каком-каком? На объекте существовала лаборатория экспериментальной психологии. Там занимались необъяснимыми феноменами – телепатией, ясновидением, психокинезом. В те годы в СССР было полно подобных центров. Перед Дианой как будто распахнулась дверь. Она увидела все в ослепительно ярком свете и спросила – В чем заключалась суть проводившихся там экспериментов? Точно не знаю, это не моя область. Думаю, психологи и физики пытались вызывать измененные состояния сознания, в том числе используя гипноз, чтобы добиться телепатического общения и исцеления наложением рук. Сотрудники лаборатории изучали физиологические, магнетические и электрические аспекты псифеноменов почему подобная лаборатория существовала при Токамаке. Камиль расхохотался. Из-за Талиха. Он страстно увлекался этими областями науки или псевдонауки. Он был ядерным физиком, но параллельно занимался биоастрономией, как он ее называл. Изучал влияние звезд на человеческое тело и разные темпераменты.